Глава 4 Армия Фаргала двигалась по земле Рэми, не встречая сопротивления Но уже боевым порядком, с дозорами, разъездами, салами во главе колонны Селения, мимо которых проходила дорога, были покинуты Был ли на то особый приказ владыки Рэми, или сами жители решили, что от солдат, пусть даже под личным командованием императора, лучше держаться подальше? Время от времени дозоры отлавливали лазутчиков, но те, к сожалению, ничего важного не знали. То, что Ладар и его союзники, кто они, пойманным известно не было, обосновались в Рэмийской крепости, Фаргал знал и так. Хотя бы потому, что это была одна из самых мощных цитаделей в Карнагрии. О численности же войск в крепости сведения были очень противоречивые. От тысячи до ста тысяч. Но чего не скажет человек под пыткой, когда ему нечего сказать? Правда, был среди пойманных человек отличавшийся от других. Во-первых, тем, что оказал отчаянное сопротивление – А во-вторых, испытанный огнем и железом, он смеялся в лицо палачу и будто вовсе не чувствовал боли. А с виду обыкновенный солдат, ничем не примечательный. Шотар, присутствовавший при допросе, не сразу сообразил, что к чему. Так что, когда захваченного передали царским магом, вид у него был плачевный. Но и в таком жалком состоянии этот человек выглядел счастливым. Когда же Мескису и семиглаза удалось частично снять с пленного чары, пойманный повел себя еще более странно. Совершенно отказался разговаривать, плакал, бормотал что-то невнятное и, наконец, впал в беспамятство. Будь у магов побольше времени, может, они и подобрали бы к очарованному ключик. Но до цели похода рымейской крепости было уже рукой подать. Последний раз войско встало на ночлег за 6 миль до крепости. Он мог бы засветло подойти к стенам цитадели, но идти на штурм после тяжелого марша только солдат губить. По распоряжению Фаргала лагерь разбили основательно. Еще за два часа до захода солнца начали ставить чистокол на случай ночной атаки. По всему было видно, что император намерен дать своим людям как следует выспаться. «Это не для нас», — сказал Каэр косогубый кэро когда рожки сигнальщиков протрубили отбой. «Собери-ка мне сотников». Кэр исполнил приказ, ломая голову над тем, что задумал его родич. Через четверть часа командиры наемников собрались в шатре Каэра. «Ребятки», — сказал Тысяцкий своим подчиненным, — «сейчас вы тихонько поднимете своих людей и тихонько поведете их к крепости Рэми». Он с удовольствием обозрел озадаченные физиономии воинов. «Там есть одно местечко, где ночевать уютней». «Не понял», — сказал один из сотников. «Ты что, косогубый, предлагаешь нам переметнуться?» «Я предлагаю вам золото вместо стали», — усмехнулся Тысяцкий. «Одна птичка мне пропела, что крепость Рэми набита железноголовыми, как старый труп червями. Первые, кто полезет в драку, получат сталь». «А те, кто немного подождет...» Он обвел взглядом своих бойцов. Намек был ясен, но далеко не всем это понравилось. «А присяга?» — спросил кто-то. «Я отвечаю...» — отрезал Гайр. «Отправляйтесь к своим, и чтобы через полчаса лошади были под седлами. Шатры и прочее барахло оставить. Победим — заберем. Не победим. Мертвым дождик не страшен. Марш, парни, и помните...» реми богатое местечко!» Озадаченно переглядываясь, сотники покинули шатер. «Кайр?» – спросил кэр «Ты что, решил изменить Фаргалу?» «А как ты думаешь?» – тысяцкий испытующе поглядел на юношу. «Я думаю, нет», – не слишком уверенно сказал кэр «Ты не глупый малый», – отозвался Кайр. «А теперь отправляйся собираться. Завтра тебе предстоит славный денек». Спустя три часа ровно в полночь тысяча наемников, расположившаяся отдельно от остальных, бесшумно снялась и канула во тьму. Когда Фаргалу сообщили об этом, он покачал головой, но особенного огорчения не выказал. И было не похоже, что царь собирается спать в эту ночь. Миновало еще два часа, и в шатер Фаргала вошел Бехер. «Взошла луна», — сказал начальник стражи «Поднимай», — распорядился царь. Спустя еще час, оставив десятка-два людей поддерживать костры и еще столько же изображать дозорных, вся армия Фаргала покинула столь тщательно устроенный лагерь. Когда стало светать, войско вышло к Ремийской крепости, а с первыми лучами солнца заняло окрестные холмы. Ремийская крепость была заново отстроена около 600 лет назад и представляла собой могучую твердыню. Ее стены достигали 16 локтей в толщину и более 50 в высоту. Их окружал ров, а сама крепость располагалась на плоской вершине Большого холма. За такими стенами 2000 человек могли бы удерживать цитадель против вчетверо превосходящих сил столько, насколько хватило бы припасов внутри. Единственным уязвимым местом были «Восточные ворота». Уже две сотни лет Ремийская крепость являлась фактической столицей и резиденцией владыки Реми. Потому как только в стране воцарился мир, часть рва, как раз перед восточными воротами, была засыпана. А сами ворота расширены, чтобы не препятствовать свободному движению в обоих направлениях. И к тому моменту, когда армия Фаргала заняла две ближайшие к восточной части цитадели возвышенности, ров восстановить не успели. Форгал с вершины правого, более высокого холма оглядел окрестности. В миле впереди возвышалась сама крепость. Черный квадрат со скругленными углами и мощными выступами башен. Над зубчатыми стенами возвышалась еще одна твердыня, куда более древняя, чем сама крепость. «Черный замок». «Клык хорала», — вспомнил форгал. Но круглая крыша злого, его называли и так, замка, скорее напоминала увенчанную короной лысую голову, чем зуб хищника. Между армией царя и крепостью лежала небольшая долина. Сухая, поросшая травой и пересеченная обмелевшей речушкой. Слева и справа лесистые холмы, близко подходящие к стенам крепости, Но склоны там покруче, чем с востока, и это, учитывая основательность окруженных рвом стен, делает попытку атаки с севера или юга совершенно бессмысленной. Солнце уже позолотило древние стены, когда форгал, стоя на вершине холма, прикидывал, удастся ли ему взломать восточные ворота. Расчет на внезапность не оправдался. Тяжелых осадных машин у царя не было, а лестницы заменить их не могут. Форгал колебался. Посылать солдат на штурм, не имея представления о количестве врагов там, за стенами, слишком рискованно. Фаргалу не пришлось долго предаваться размышлениям. Широкие ворота распахнулись, и оттуда рекой потекли пешие воины. «Ударим?» — спросил жадно смотревший на движущихся врагов Дарзар, тысячник Алых. «Далеко», — царь покачал головой. «Шатар, передай тысячникам черных». «Пусть спускаются вниз и занимают оборону на нашем берегу ручья, а лучники пусть прикроют их с флангов». Солдаты противника, развернувшись в три линии, выдерживая строй, спускались вниз. Медленно. Через некоторое время форгал увидел, как его собственная пехота, черные, сходят в долину и занимают указанную царем позицию. Прошло еще минут десять. Враг сближаться не спешил. Похоже, ожидал, чтобы черные сами выступили им навстречу. «Они полагают, что мы болваны», — заметил Люк. «Я ударю», — еще раз предложил нетерпеливый Дарзар. «Алые размажут их, как сопли. У этого ручья твердое песчаное дно, а в траве никаких сюрпризов. Мои ребята проверили». «Достаточно одной травы», — сказал Фаргау. «Погоди, у тебя будет возможность развлечься». Две линии стояли в полумиле друг от друга, выжидали. Их тысяча две, оценил Люк, против четырех наших. мескис не оборачиваясь, спросил царь. Ничего, государь, отозвался маг. От самой-то крепости несет, так что держись. Но солдаты — только солдаты. И то, что ты видишь, вполне реально. Так что, если захочешь атаковать, мы... «Поберегите силу для более важных дел», — сказал форгал «Ну, наконец-то!» — воскликнул Сокт. Из ворот крепости вылетели стремительные ремийские всадники и понеслись вниз по склону холма на ряды черных. «Ударят справа», — определил люх «Кто хочет пари?» «Яснее ясного», — проворчал Шатар. Пестрая лавина, ощетинившаяся пиками, выплеснулась в долину и с разбега врезалась в правый фланг черных. Часть всадников взяла еще правее, но там начинался склон, и атаковать было трудно, да и лучники не бездельничали. Но основной удар пришелся точно в центр правого фланга. Достоявших на вершине донеслись вопли, лязг, грохот, истошное ржание коней. Музыка битвы. Черные выдержали. Псадники откатились назад, и пешие солдаты пришли в движение. «Андасан!» — воскликнул форгал увидев поднятые стяги с нарисованной на них черной рукой. Пехота бегом перебралась через ручей, и, перестроившись, атаковала центр и левый фланг черных. И одновременно кавалерия снова обрушилась на правый фланг. «Перебросить!» — начал было Фаргал. Но командиры черных уже сами разобрались, и царь увидел, как в задних рядах его воинов возникло движение. Около 500 солдат пехотного резерва спешили на правый фланг. Некоторое время ни одна из сторон не имела явного успеха. Военачальники Фаргала, как, впрочем, и сам царь, то и дело хватались за рукояти мечей. Каждый из них охотно обнажил бы клинок, чтобы лично поучаствовать в сече. Алые, расположившиеся за гребнем холма, испытывали такие же чувства. Их боевые кони прядали ушами, слыша знакомые звуки. Только царские маги спокойно взирали на происходящее внизу. Царские маги, да еще бихер все мысли которого, вот уже два года были сосредоточены на безопасности императора. Чудовищно трудная задача, учитывая характер владыки Карнагрии. Между тем, положение внизу начало меняться. Центр и левый фланг стояли крепко. Черные доказали, что ничем не уступают новым солдатам своего бывшего военачальника. А вот правый фланг, который атаковали неистовые всадники реми, пошатнулся. Фаргал с беспокойством наблюдал, как врубаются в ряды воинов яростные конники, как линия его солдат медленно-медленно сдвигается и начинает отползать вверх, иззубриваясь, теряя форму. Первой шеренги больше не было, остальные смешались. Кое-где пестрые языки стягов Рэмия на десятки шагов углубились в боевые порядки черных. «Но не крепко бьются», — одобрительно произнес вождь Соктов. «Не хуже твоих». Фаргал невольно оглянулся назад. Там его резерв — ровные ряды алых. Дай он знак, и закованная в броню тысяча устремится вниз, сметая любое сопротивление. «Они атакуют, как варвары», — пренебрежительно ответил Сокту Дарзар. «Безумцы». Форгал промолчал. Он, не отрываясь, глядел, как рушится его правый фланг. В некоторых местах ремейцы прорезали его почти насквозь. Еще немного, и оборона будет разорвана». Лучшие из солдат окружены и сбиты в бесформенное стадо, а те, кто поддавшись страху обратился в бегство, найдут еще более быструю смерть. Ничто так не мило всадникам, как погонять удирающую пехоту убийственными взмахами мечей. Но пока черные еще держались. Их командиры умело перебрасывали солдат, укрепляя ослабевшие участки. Не зря Фаргал после бунта Андасана поставил над черными не самых лихих и любимых солдатами рубак, а самых умных и жестоких. Всё же долго правому флангу не простоять. Ворота крепости были по-прежнему распахнуты. Кто знает, что выплеснут они, когда царь бросит в бой лучшую часть своей армии. Да, черные отступали, но это было еще не бегство, и успех недешево обошелся ремийцам. Люк взглянул на царя и без труда угадал его колебания. Он улыбнулся и сжал коленями бока своего жеребца. Конь вождя взвился на дыбы и рванулся вперед. «Я подниму их, мой царь!» — крикнул Сокт. Всадники охраны шарахнулись в стороны. Форгал не успел и слова сказать, как между ним и Соктом уже было приличное расстояние. Царь посмотрел вслед скачущему вниз Люгу и выругался — «Шотар!» — рявкнул он. «За ним!» Капитан будто ожидал подобного, сорвался с места и стрелой полетел вслед за Соктом. Он, как и всякий алые всегда охотно кидался в драку. Недостаток для военачальника. Но сам форгал был таким же. Оба всадника, быстро превратившись в игрушечные фигурки, пересекли зеленый склон и достигли тылов пешего войска Фаргала. Царский стандарт, коронованный лев Карнагрией на золотом фоне, прикрепленный к задней луке седла Шотара, с солнечной искрой сверкнул в рядах черных. И еще ярче горели алые латы капитана между черных доспехов пехоты. Люк был не столь заметен издали, но его местоположение тоже было заметно. Там, где находился Сокт, черные больше не отступали. Фаргал видел, как подтягиваются, восстанавливаются ряды пехотинцев. Конь Шотара взвился на дыбы и рухнул, увлекая за собой всадника. Но через минуту алый плюмаж снова возник между черных шлемов. Капитан Дворцовой Стражи продолжал сражаться. Когда под Шотаром убили коня, Люк понял, лучше и ему спешиться. Одинокий всадник слишком уязвим для вражеских лучников. «Фаргал!» – заревел сок и голос его на миг перекрыл грохот битвы, вселил мужество в сердцах воинов. Люк соскочил на землю, едва не сбив с ног одного из черных, и тут же вогнал меч в ногу налетевшего ремейца. Клинок пронзил бедро и вошел в бок коня. Животное взвелось на дыбы, едва не вырвав оружие из рук люга. «Фаргал!» — еще раз прокричал воин, и, бросив клинок в ножны, подхватил копье убитого пехотинца. Для такого боя это было более подходящее оружие. А уж копьем Люк, как и всякий соктский вождь, владел виртуозно. Он оказался в самой гуще сечи. Меч всадника обрушился сверху. Прикрывшись щитом, вождь вогнал острие копья в смотровую щель вражеского шлема. Ударил, выдернул и, уперев древко в землю, направил оружие под щит другого ремейца. Прыжок коня бросил всадника на острие и вырвал из седла. Копье с хрустом переломилось. Третий ремеец, налетев сзади, замахнулся. И двуручный меч Шотара разрубил колено ремейца вместе с наголенником и подпругой. Ржание раненой лошади заглушило истошный вопль всадника, а капитан проворно отскочил и подсек ноги коню еще одного врага. «Славно! Славно, Шотар!» Воскликнул вождь Соктов, уже подыскавший новое копье. Капитан засмеялся, отбил удар сверху и, перехватив меч левой рукой, правой схватил всадника за ногу и сдернул с седла. Один из черных тут же прикончил ремейца ударом копья. Люк проткнул очередного врага и еще одного. Сокта не зря прозвали смертным боем. Шаг за шагом, несмотря на яростные атаки ремейцев, Люк, Шатар и еще десятка-три ближайших к ним воинов, теснили противника. Форгал наблюдал за пехотой Андасана. Он даже разглядел самого мятежного военачальника. Гигант сидел на коне позади строя в окружении сотни всадников. От него и к нему то и дело скакали гонцы. Андасан умело управлял битвой, но форгал знал, с черными ему не справиться». В центре и на левом фланге пехота Фаргала в полтора раза превосходила противника по численности. Да и экипированы черные лучше. «Переслать еще несколько сотен вправо», — подумал царь. Ему было не оторвать глаз от своего врага. Как же Фаргалу хотелось добраться до бывшего командира черных и лично проткнуть ему горло. Но сначала спросить, как мятежный военачальник ухитрился пробраться из Эгерина через всю Карнагрию сюда, в Рэме. Явно его кто-то прикрывал, кто-то из сильных владык. Чем больше форгал думал об этом, тем меньше это ему нравилось. Царь раздался рядом напряженный голос Бехера. Взгляни, похоже, волки обложили Люга. Форгал мгновенно повернулся и ужаснулся. Выровненные совсем недавно ряды черных в беспорядке отступали назад. Кое-кто даже пустился бежать, а ведь атакующих ремейцев осталось не больше восьми сотен против полутора тысяч пехотинцев Фаргава. Царь быстро обернулся к магу, но тот отрицательно покачал головой. Никакого колдовства. Но черные потекли, и численное преимущество больше не играло роли. Однако побежали не всем. Горстка черных, человек двадцать, продолжала стоять. Этим бежать было некуда, их обложили со всех сторон. Среди окруженных каплей крови горели доспехи Шотара, а приглядевшись, форгал заметил и ныряющий вверх-вниз коричневый шлем Сокта. Ярость багровой пеленой заслала взор Фаргала. Он вырвал щит и копье из рук оруженосца. А, взревел он и, даже не опустив, забрало, ударил шпорами коня. А! Боевой жеребец царя, огромный как носорог, зверь в сверкающих доспехах, снялся с места и, разгоняясь, поскакал вниз. Фаргал! А! -а, -а! Фаргал! Взвыл Бехер. И двенадцать десятков царской стражи, двадцать алых, понеслись вслед за своим государем. Дикой радостью вспыхнули глаза Дарзара. Тысяцкий поднял тяжелое копье с золотым флажком, указал им вперед. И сплошная масса всадников в красных, будто окровавленных уже доспехах, сотрясая почву, взрыхляя ее не хуже бараны, множеством подкованных копыт, перевалив через гребень холма, покатилась вниз. Царь лишь на полсотни шагов опередил собственную охрану а его стража на три сотни шагов опередила тысячу алых. Форгал достиг первых бегущих. Те, мимо кого проносился огромный всадник, останавливались, оглядывались. Вражеский воин, преследующий бегущего пехотинца, увидев Фаргала, развернул коня, потянулся, чиркнул мечом по белому наплечнику. Царь проскакал мимо, даже не заметив нападавшего. Все его мысли были устремлены вперед, туда, где обложенный со всех сторон бился люк. Ремийц поскакал следом, но куда ему было тягаться в скорости с жеребцом царя? Осадив лошадь, он повернулся, выискивая более легкую добычу. Налетевший отряд Бихера опрокинул ремийца вместе с конем, втоптал их в грязь. «Расшвыривая стальной грудью жеребца чужих и своих, не успевших убраться с дороги, форгал подскакал к месту, где враги плотным кольцом охватили девятерых оставшихся в живых воинов и Люга шатаром. Когда копье царя Смаху, ударив в спину, выбило из седла первого из ремийцев, черных оставалось уже только семеро. Шотар поднял шлем, голова его была окровавлена, но это была кровь врагов. Люг сменил уже третье копье». Бешеная энергия вождя Соктов, казалось, заразила и сердца простых пехотинцев. Они бились и умирали с невиданной среди черных яростью и отвагой. На четвертом ударе копье Фаргала с треском переломилось, и царь выхватил меч. Всадники врага теснили его со всех сторон, удары так и сыпались. Но лучшие в Карнагрии доспехи, быстрота и невероятная мощь хранили Фаргала. Огромный меч взлетал и падал так стремительно, что позади не оставалось живых Как вспахивающий землю плуг, царь прорывался сквозь стеснящихся врагов И пробился «Поргал!» — заревел Сохт, увидев над собой белые доспехи царя «Поргал!» — из последних сил завыли черные Но появление грозного всадника нисколько не смутило ремейцев. Их было не меньше двух сотен, и атаковали они с яростью бешеных псов. Две сотни против девяти, нет уже шести пеших и одного всадника. Эти воины Реми напрочь забыли о том, что и они подданные Фаргала. Десять дюжин алых под водительством Бехера Смаху врезались в толпу ремийцев Рассекли их, как раскаленный клин глыбу воска Прорвались к царю, окружили его и уцелевших воинов Стеной отделив от врага «Как ты вовремя, царь!» — воскликнул Люк, бросая копье и ловя узду ремийского коня Его собственный жеребец сейчас скакал по склону холма в четверти мили от хозяина Фаргал, без лишних слов, приподнявшись на стременах, обнял друга. Их стальные шлемы зазвенели, ударившись. Оба расхохотались. «Шатар!» — воскликнул форгал, увидев подле своего стремени капитана. Воин был ранен, но не опасно. На голове его красовался черный шлем пехотинца вместо разрубленного собственного. «Я не забуду, Шатар!» «Лучшая награда — твоя милость, государь!» — воскликнул воин алая бихера отбросили всадников реми а сверху уже нахлынула лавина дарзаровой тысячи несколько минут и конница реми перестала существовать вперед зарычал фаргал прорываясь в первые ряды хотя бихер делал все от него зависящее чтобы между царем и врагом оставалось по меньшей мере три ряда всадников вперед воя словно стая демонов Алые понеслись вдоль линии сражающихся, обрушившись как тайфун на ошеломленных врагов. За каких-нибудь 15 минут они прорезали насквозь справа налево все порядки пехоты Андасана, развернулись и проутюжили еще раз. И войско мятежного военачальника разделило участь конницы ремийского владыки Ладара. Но владыка Реми погиб, разделив судьбу большинства своих воинов. А вот Андасан уцелел. И это не укрылось от глаз Фаргала. «Ха! Андасан!» — закричал царь, углядев отступающий к лесу отряд. Бывший командир черных кое-как собрал его из нескольких десятков всадников и полусотни пехотинцев. Услыхав громоподобный выкрик царя, Дарзар, сам хорошо знакомый с Андасаном, тоже заметил отходящих врагов. Взмахом копья он отправил вслед мятежнику первую сотню — И сам царь, сопровождаемый стражей, тоже устремился в погоню. Он мог позволить себе насладиться местью. Противник был рассеян. Расстояние между отрядом и преследователями быстро сокращалось. Когда стало ясно, что всем не уйти, Андасан и его всадники бросили пеших и пришпорили коней. Алые промчались мимо оставленных солдат. Андасан важнее. Но для мести Фаргала то был неудачный день. В крепости низко и мощно загудели трубы. Царь оглянулся на скаку и осадил коня. Из распахнутых ворот навстречу его армии, навстречу железной стене скачущих алых и линиями бегущих черных, выходили и тут же строились в ровное коре пехоты новые враги. Фаргал узнал стандарты владыки Райно и выплеснул гнев в неистовой ругани Пока сам владыка укрылся в царском дворце, кто-то из родичей, скорее всего предприимчивый племянник, перехватил власть. Шесть каре, не менее двух с половиной тысяч. Райносцы торопливо, но в полном боевом порядке, покинули крепость и готовились встретить противника в поле. Райносцы, всего лишь год назад приветствовавшие Фаргала. «Поистине здесь не обошлось без магии». Но спросить было не у кого. Все три царских чародея остались на вершине холма, в миле от самого Фаргава. Царь посмотрел на свой штандарт, кажущийся крохотным на таком расстоянии, и снова выругался. Алые ударили в первое коре и разметали его, как ветер осенние листья. «Хо-хо!» воскликнул Люк. Весь сопровождавший царя отряд, позабыв о погоне, выстроился позади. Сотни глаз сквозь щели забрал, наблюдали за ходом битвы. Перевес все еще был на стороне воинов Фаргала. Второе каре выдержало натиск, алые отхлынули. Каре тоже отошло назад, оставив на земле не меньше сотни трупов. Вперед выступили сразу три свежих каре. Алые ударили в среднее, все разом, не рассредоточивая сил успешно Им удалось прорвать первые ряды и уложить значительную часть врагов. Но другая часть успела укрыться за подошедшим слева четырехугольником. Лавина алых отхлынула назад и снова обрушилась на врага. На сей раз с меньшим успехом. Но шеренги черных уже поднимались вверх по склону на помощь. Каре райносцев теперь отступали к крепости. Алые ударили еще раз. Дарзар напирал, рассчитывая сбросить противника в крепостной ров. На каждого павшего алого приходилось по трое мертвых врагов. Хотя прежний напор ослабел. Лошадям трудно было разгоняться вверх по склону. Ряды бегущих черных несколько расстроились. Каждый торопился побыстрее оказаться в замке. У первых самая богатая добыча. Распахнутые ворота манили. Войско врага рассеяно, а резерв сейчас сокрушат алые. Пехотинцы торопливо поднимались по зеленому травяному ковру. Не боевые порядки, а не стройная масса людей, где каждый стремится обогнать другого. Фаргалу в поведении противника почудилось нечто странное, но он не мог точно определить, что именно. Между тем, всадникам Дарзара удалось разметать еще одно каре, а остальные оттеснить почти под самые стены – Лучники Райно посылали в них стрелы из-за спин копейщиков, но доспехи у Алых хороши, и потому урон был ничтожный. Каре продолжали медленно отходить, вот-вот райносцы посыплются в ров. «Проклятье!» — взревел Фаргал, сообразив, что сейчас произойдет. «Алое! Назад!» Но царь был слишком далеко, его не услышали. Дарзар опять развернул своих людей. Их оставалось около 600 не считая первой сотни, что была сейчас с Фаргалом. Еще одна атака. «Они выдохлись и слишком близко от стен», — сказал Люк. «Дарзару надо отвести людей. Пусть потрудятся черные». «Как же!» — желчно отозвался начальник первой сотни алых. «Черных сейчас интересует только ворота. Нам всегда...» И тут со стен крепости в самую гущу алых ударили орудия. Тяжелые снаряды баллист, громадные стрелы крепостных катапульт обрушились на плотные ряды латников. Тут уж никакие доспехи не могли защитить. «Им конец», — прошептал Люк. Но и это было не все. Еще не прекратился смертоносный ливень, стоивший жизни половине всадников Дарзара, А из ворот замка выехали конные отряды тяжело вооруженных воинов и, построившись в боевой порядок, ринулись на Алых. От тех оставалось меньше трех сотен против 3000 3000 тысяч. отлично вооруженных, полных сил всадников против измотанных битвой остатков Алых. «Хонт-Хурзак!» — прорычал Фаргал, узнав штандарт владыки земли Шориздар племянника, свергнутого фаргалом императора Йорган Кеша. «Значит, это не случайный бунт, насколько бунт может быть случайным», а тщательно подготовленный заговор. Лодар оказался всего лишь приманкой. Кэр наблюдал за битвой с вершины поросшего лесом холма. Нельзя сказать, что ему нравилось то, что он видел. Война больше походила на хитрую игру, чем на честный поединок. Крохотные человечки теснили друг друга то в одну сторону, то в другую. Не имея опыта, Кэр не мог представить сечу изнутри. Глазами пехотинца, на которого несется ощетинившаяся сталью смертоносная волна. Впрочем, сын вождя заметил и эффект, который произвело вмешательство всего лишь пары воинов, Люга и Шатара, и яростную атаку Фаргава. «Вот такой, — подумал юноша, — и должна быть битва». Впереди вождь, сметающий врагов ударами меча, а за ним неустрашимые воины, после которых не остается ничего живого. А вот Каэр, увидев, как император самолично ринулся в бой, недовольно поморщился. Ведет себя, как юнец. И вместе с тем не мог не восхититься воинской доблестью Фаргала и его гвардии. Когда Алые вступили в дело, кэр решил, что битва окончена. Даже появление резерва райносцев не поколебало его уверенности. Юноша видел, как прошлась гвардия Фаргала по солдатам владыки реми и Андассана и ожидал увидеть то же, когда Алые атаковали пехотные каре. «Мы что, так и будем здесь стоять?» – спросил он у Тысяцкого. «Сейчас они возьмут крепость!» «Помолчи!» – оборвал родича Кайр. Он смотрел на ворота цитадели. «Какой еще сюрприз им преподнесут?» Усобица владык вдруг превратилась в заранее спланированный заговор. «Мы так и простоим здесь», — проворчал Кэр. Ему было очень обидно упускать свою первую битву. «Не бойся», — отозвался Тысяцкий, повернув к сыну вождя изуродованное лицо. «Алые уже порастратили пыл, а у Райно крепкая пехота. Я видел их в деле». «Ну вот и все», — констатировал он, когда гвардия разбила второе корео. Выдохлись. Подозвав вестового, Тысяцкий приказал. «Скачи к Фаргалу и скажи, мы ждем». «Да не напрямую скачи, а обойди слева. Марш!» «Кайр!» — воскликнул сын вождя. «Они отступают!» Тысяцкий снова посмотрел на поле битвы. «А и верно!» — пробормотал он и, сдвинув шлем, почесал потную голову. «Отступают! Вот только с чего бы!» Вскоре он понял, почему отходят райносцы. «Понял раньше Дарзару, увлеченного сражением, но слишком поздно, чтобы вмешаться и предупредить командира Алых». Кайр огорчился. Наемники не слишком любили гвардию, но ловушка, в которую угодили Алые, оказалась настолько простой, что самерийцу стало обидно. «Эх, император», — с горечью пробормотал он. «Останься форгал на своем месте полководцем, а не солдатом, он ни за что не допустил бы такого». «Ну, брат, скоро ты получишь, что хотел», — сказал он Кэру, когда всадники хонд Хурзака навалились на черных. Кэр промолчал. Тысяцкий не сводил глаз с Фаргала. Царь должен знать, что Каэр видит его и ждет только сигнала, чтобы вступить в бой. Фаргал ждал, и Каэр понимал, почему. Ряды преследующих врагов должны расстроиться, чтобы внезапный удар наемников произвел нужный эффект. И вдруг командир наемников увидел, как император дважды поднял на дыбы своего коня Это и был условный сигнал Но поданный рано, слишком рано Сам Каэр выждал бы, пока солдаты врага не окажутся внизу между холмами Однако Тысяцкий привык доверять своему господину Свистом он подозвал к себе сотников «Наш черед!» — сказал он «Ныне!» И замолчал Он увидел, что царь, опять отделившись от своего эскорта, скачет прямо к воротам крепости. Жеребец царя взвился на дыбы, потом еще раз, и сам форгал зачем-то поскакал вниз. «Самое глупое, что он мог сделать, обнаружив ловушку», — подумал Люк и кинулся вслед за царем. Разве у него был выбор? Тем временем воины Хонд Хурзака, владыки Шорездара... Первого претендента на престол Карнагрии в случае смерти Фаргала опрокинули остатки Алых и обрушились на ошарашенную пехоту. Пешие каре райносов бегом спускались с холма. И тут Люг обнаружил, что царь скачет не к месту схватки, а к воротам крепости.